Глава седьмая. Была ли она счастлива? Обморок с Анной был очень продолжителен, или скорее он перешел в болезненный тяжелый сон. Она совершенно пришла в себя только поздним утром другого дня. Блуждающим взглядом обвела она вокруг себя. Она лежала раздетая на двухспальной кровати, занимавшей добрую половину небольшой комнаты, служившей спальней супругом Галочкиным. Кроме кровати в спальне стояли комод, стол, а в углу киот угольник с множеством образов в драгоценных ризах, перед которыми теплилась спускавшаяся с потолка на трех металлических цепочках, металлическая же с красным стеклом лампада. Анна Филатьевна уже месяца два, как спала одна в спальне, так как больного Виктора Сергеевича перевели в более просторную комнату рядом со столовой, где и поставили ему отдельную кровать. Поэтому, проснувшись одна, Анна Филатьевна не удивилась. Удивило ее только странное монотонное чтение, доносившееся из соседних комнат. Анна Филатьевна некоторое время внимательно вслушивалась. Это читали Псалтырь. Мигом она вспомнила все происшедшее накануне. Страшный рассказ Анфисы, ожидаемая давно, но все же показавшаяся ей неожиданной смерть мужа, не успевшего отдать последний долг, приличествующий христианину, умершего одиноко в ее отсутствии. Перед ней встала картина мертвых закатившихся глаз, кровавой пены, и она даже теперь почувствовала на правой руке, которой она дотронулась долба мужа, могильный холод. Она вспомнила, что не выдержала и лишилась чувств. С этого времени она уже ничего не помнила, ей было так хорошо. Но были ли это самые счастливые часы ее жизни? Она закрыла глаза и притворилась спящей. Она сделала это умышленно. Анна Филатьевна догадалась, что Анфиса уже распорядилась, обмыла покойника, отыскала читальщика. И вот сейчас, как только она, Анна Филатьевна, встанет, на нее со всех сторон налетят люди, с которыми ей надо будет разговаривать, отдавать приказания, делать распоряжения, торговаться, даже брониться. Словом, жить в том своеобразном значении слова, в каком понимают жизнь очень многие вообще, а гаваньские жители в особенности. Жизнь – это отсутствие покоя. Анне Филатьевне не хотелось жить, ей хотелось покоя. она и прибегла к маленькой хитрости. Пусть думают, что она еще не проснулась. Конечно, это не может продолжаться долго, но час-другой она может урвать у жизни, которая ее ожидает, как только она спустит ноги с мягкой пуховой перины, лежащей у широкой кровати. А так сейчас ее не побеспокоит. Как бы в подтверждение этой мысли Раздался легкий скрип двери, она приотворилась, и в нее просунулась голова Анфисы с озабоченно беспокойным лицом. Анна Филатевна вся притихла и даже крепче, чем следует спящей, зажмурила глаза. Этого, конечно, не могла заметить Анфиса. Она поглядела на лежавшую, прислушиваясь к ее легкому дыханию, покачала головой, и притворила дверь со словами, видимо, обращенными к самой себе и выражавшими мысль старушки. «Пусть спит болезная, что тревожить, и без нее управлюсь, понихитку то отслужим уже к вечеру». Она удалилась от двери. Анна Филатевна слышала, как затихла скользящая походка ее суконных башмаков, но не открыла глаз – С закрытыми глазами думать легче. Человек невольно сосредоточивается. Анна Филатьевна думала. Перед ней проносилась вся ее жизнь со дня ее свадьбы с Виктором Сергеевичем, с тем самым Виктором Сергеевичем, который теперь лежит там, под образами, недвижимый, бездыханный».